Отметка Калта Под редакцией Лори Голдинг Ересь пришла на Калт без предупреждения За несколько часов предательства и кровопролития гордые воины 13-го легиона Ультрамарины Гиллимана были унижены вероломством своих бывших братьев 14-го Теперь, когда планета выжжена солнечными вспышками изувеченной звезды Веридиан, выжившие должны сражаться с оставшимися несущими слова и их бесчестными союзниками или смело встретить проклятие в мрачных убежищах аркологии под поверхностью планеты. 41-е тысячелетие Уже более ста веков император недвижим на золотом троне Терры. Он повелитель человечества и властелин мириад планет, завоеванных могуществом его неисчислимых армий. Он полутруп, неуловимую искру жизни, в котором поддерживают древние технологии, ради чего ежедневно приносится в жертву тысяча душ. И поэтому владыка империума никогда не умирает по-настоящему. Даже находясь на грани жизни и смерти, Император продолжает свое неусыпное бдение. Могучие боевые флоты пересекают кишащий демонами Варп, единственный путь между далекими звездами. И путь этот освящен Астрономиконом, зримым проявлением духовной воли Императора. Огромные армии сражаются во имя его в бесчисленных мирах. Величайшие среди его солдат Адептус Астартес, космические десантники, генетически улучшенные супервоины. У них много товарищей по оружию: Имперская гвардия и бесчисленные силы планетарной обороны, вечно бдительная Инквизиция и техножрецы Адептус Механикус.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 Забудьте о перспективах, обещанных прогрессом, и о согласии, ибо во мраке будущего есть только война. Нет мира среди звезд, лишь вечная бойня и кровопролитие, да смех жаждущих богов. Гай Хейли Эребовы Осколки Империи обречены забывать, а тем, кто предает свои победы и поражения забвению, суждено повторять их вечно. Империи надлежит чтить свою историю. Предательство наших братьев открыто, а отметка Калта измеряется в ударах сердец верных легионеров, и мы собираем и сопоставляем. Нам рассказывают свидетели конца мира. Мы допрашиваем врагов. Комюнике, инфопотоки, рапорты. Мы прочтем все, изучим, проанализируем. Мы вынесем приговор другим и самим себе. Соберем всю правду о тех мрачных днях, пусть даже на это уйдет тысяча лет. 13 легион не забыл и не забудет, что произошло на благородном Калте. Мы сражаемся, неся на плечах груз истории Ультрамара. Это наше бремя. Это наша честь. Рабаут Джиллеман. In Planitudine Temporum. В полноте времени. Из общего введения. SM.71.1 Пение людей-жрецов подручных Эреба достигло пика, когда тот развернул благородный покров и извлек анафим. Темный апостол почтительно поднял оружие, сжимая вес одной рукой и поддерживая клинок, открытой ладонью другой, чтобы плоть не коснулась смертоносного лезвия. Анафим не был создан ни из металла, ни из камня, однако имел свойства обоих материалов и казался теплым на ощупь, словно обладал жизнью. Это оружие было похищено у Интерексов, и его клинок ранил магистра войны, направив того по истинному пути. Священный артефакт — ключевой элемент замысла, охватывавшего десятки тысячелетий. И теперь Эреб должен был разрушить его. Он посвятил меч изваянием четырех сил, возвышавшимся в Саккалуме Длани Судьбы, произнося молитвы с заклинаниями и поочередно приветствуя ужасных владык варпа. Шеренга из восьми жрецов-культистов с курильницами и иконами повторяла каждое его движение, усиливая просьбы хором своих голосов. Они отстали от Реба, когда тот торжественно зашагал к священному алтарю Актета, занимавшему главенствующее положение в Нефе. Темный апостол не жаловал простых смертных, но эти жрецы входили в число его наиболее доверенных слуг. Его действия должны были оставаться в тайне до назначенного времени. Двери были закрыты на засовы. Снаружи на страже стояли телохранители. Перед огромной звездой из меди и железа располагалась наковальня, специально отлитая и освещенная для одного единственного ритуала. По обе стороны от нее стояли на готове мастера в одеяниях с капюшонами – Гальдир, главовар кузнецов Темного Апостола и его первые подмастерье. Им предстояло помогать Эребу, направляя его удары и отводя в сторону высвобождаемые, гибельные силы. Варп-кузнецы даже не пошевелились, когда Эреп направил на них ужасный клинок. Первый капилан взялся за Эфес обеими руками и поднял анафим острием вверх, поднеся колбу. Закрыв глаза и быстро шепча молитвы, темный апостол положил святое оружие, которое привело горолу Перкаля к свету, на наковальню. Жрецы опустили иконы и погасили факелы. Они извлекли из рукавов атамы. Пение стала ниже. Эрэб принял от подмастерья варп кузнеца, покрытый рунами молот. Боек сходился устрашающе устрашающее острие, как у кирки, и потрескивал от сдерживаемой энергии разрушающего поля. Темный апостол долгий миг глядел на клинок. То, что должен был сделать Эрэб, Казалось святотатством. Однако оружие исполнило свое предназначение. По крайней мере, в этой форме. Эрэп крепко прижал клинок. Бормоча запретные заклинания, вырванные из разумов мертвых металлургов Кинебрахов, он занес молот над головой и с силой опустил. Навершие молота полыхнуло, ударившись о неведомый сплав, из которого был изготовлен анафин. Раздался грохот и жуткий вопль, словно само оружие закричало от боли, и жрецы вонзили ритуальные атамы себе в сердце. Они поступили так по собственной воле. рэп предложил им великую честь первого помазания нового оружия против ложного императора. Жрецы упали, кровь хлынула на каменные плиты пола, и души с ликованием помчались в арп, пока гимн обрывался сдавленным, предсмертным хрипом. Темный апостол вознес молитву, чтобы их слабые сущности оказались достаточным подношением. Меч начал корчиться в руке. Это было незаметно для глаз, однако Эреб чувствовал, как оружие дрожит и извивается, будто мускулистая и смертоносная змея. Эреб закричал на черном наречии кинебрахов и ощутил, как воздух, смещается под гнётом смертоносных слов. Он бил молотом снова, снова и снова. Громоподобный треск, вспышка зеленого света. Эра подшатнулся назад, молот выскользнул из руки и упал в лужу крови на полу. Темный апостол сам чуть не рухнул, получив удар толикой святой мощи оружия, которую выпустил на волю. Мускулистая рука немела до плеча, на кисти — Болезненно плясали электрические искры. Он вновь осторожно приблизился к наковальне. Меч звенел все тише. Рядом с ним лежал кусок странного металла длиной с палец. Над анафимом переливалась жаркая марева. Он был поврежден, но все еще сохранял целостность. Рэп почувствовал благоговение перед этим богоубийцей, орудием конца времен. Он удовлетворенно улыбнулся и перевел взгляд на варп кузнецов. «Возьмите осколок, поместите его в вещество!» Гальдир склонил скрытую капюшоном голову и ловко подцепил обломок с наковальней клещами из черного железа. Кусок шипел и потрескивал в холодном воздухе. Мастер достал маленькую склянку из выращенного на крови рубина, заполненную еще более темной красной жидкостью, и осколок металла скрылся внутри. Варп-кузнец закрутил крышку сосуда и запечатал ее черным воском, оттиснув на нем символы. Эрэп потер плечо. Он проигнорировал боль. Это было наименьшее из испытаний, ожидавших его в грядущие месяцы и годы. Темный апостол подобрал молот, сжал рукоять анафима и снова — Начал произносить заклинания созидания и разрушения. Молот обрушился вниз. Эреп ломал темный клинок еще семь раз и передавал варп еще семь фрагментов, пока, наконец, не закончил свой труд. Страдания меча прекратились. В сак воцарилась тишина. В ушах звенело. Эреп с усилием поднял голову. С лица капал пот. Темного апостола лихорадило, а руки, казались налиты свинцом. «Готово!» — слабым голосом произнес он. Хотя предстояло еще много работы. В воздухе витал запах гниения. Саккелум буквально гудел от содеянного. Его дух был возмущен святотатством Эреба. Сама вселенная знала, что его поступок бросал вызов естественному порядку вещей и был совершен во имя личной выгоды. Возмущение реальности доставляло ему веселье. Он был темным апостолом, первым капелланом и носителем истинной веры. У него была высшая цель, сами боги направляли его руку. «Дайте же мне сил принять свою судьбу», — подумал он. События уже начали разворачиваться, и дни 13-го легиона были сочтены. Он счел необходимым внести в планы Ларгара свои собственные цели. Разрушение Анафима было лишь первым шагом по долгому пути. Взгляд вернулся к поврежденному клинку. От оружия предстояло избавиться, передав его в соответствии с первоначальными указаниями. «Отнесите осколки в кузницу!» — велел он варп кузнецам. «Пошлите за мной, когда они будут готовы!» В своем святилище Квор Вандар, верховный колдун библиарии несущих слова, выпустил психические чувства на свободу. Примитивная материя реального пространства разошлась, и он погрузился в открывшееся величие варпа. Если бы вместе с ним в маленьком помещении находился кто-то еще, он бы увидел, как на лице колдуна медленно появилась улыбка. Вот она. Сила. Само царство богов. Волны ласкали библиария, тепло живой энергии придавало сил телу и разуму. В безднах блуждали устрашающие сущности, но Квор Вандар не обращал на них внимания. Он был помазанником легиона, и вера в открывшиеся силы вселенной. Служила ему щитом. Бесплотные демоны, плававшие в море духов, были низшими слугами и не обладали собственными душами. Они не были столь могущественны, как он. Избранник богов. Самые слабые из обитателей варпа преклонялись перед ним искаль милости. Они нашептывали о своей верности, сулили великую силу и знания, если он даст им свободу. — Открой свой разум, — пели они. — Впусти нас! Впусти нас! Кворвандар не открывал разума. Путь одержимости был не для него, поскольку он поднялся выше столь грубых проявлений преданности. Пускай придонных существ приманивают к себе галварбак, он же мог пользоваться энергией варпа напрямую, мог повергать врагов одной мыслью. Мог превращать силу богов в великолепный разрушающий поток. Нет, он не нуждался в том, что обещали демоны, и пренебрежительно отмахивался от них. Вкратчивый разум и хныканием возвращались в однообразное бурление империи. О, сколь же неправ был император, когда лишал своих слуг всего этого. Ужасно. Ужасно неправ. Так называемый владыка человечества был обманщиком, лжепророком и хранил подлинную сущность силы в тайне. Бумажный бог, недостойный преклонения несущих слов. Как подозревал Кворвандар, император отверг их почитания лишь для того, чтобы заставить еще сильнее жаждать благословения, принудив праведных преклонить колени в прахе монархии. Теперь же... 17-й Легион обрел понимание и силу, которую Император пытался приберечь для себя. Глупец. Он умрет. Он был так уверен в детской верности сыновей, что, скорее всего, до сих пор ничего не знает о войне, которая распространяется по космосу после искусных побед Гора в системе Истван. Император пребывает в блаженном неведении, но вскоре ему предстоит заплатить, за свой эгоизм. Что-то нарушило медитацию Квор Вандара. Он не почувствовал в ампириях никаких необычных изменений, а связанные часовые не выкрикивали предупреждений. Однако там было нечто. Бормоча защитные заклинания, чтобы обезопасить свой выход из варпа, колдун вывел сознание из нечестивого единения и открыл глаза. Он был один в святилище. Жутковатые создания, присматривавшие за телом во время медитации, хранили молчание. Свечи на молитве на молторе замерцали от неожиданного дуновения воздуха. Кворвандар встал, зашелестев парчевым облачением и... Вот снова. Он развернулся, следя за движением, волной желтых огоньков на столбиках черного воска. Она дважды обошла комнату, свет нагло поблескивал на скульптурах, словно искушая найти его источник. И все же стражи не поднимали тревогу. У Кворвандара поубавилась храбрость. Он подавил желание закричать, вместо этого злобно зарычав, и медленно двинулся по темному пространству, остановившись только, чтобы преклонить колени перед Великим Актетом. Похоже, от этого возмущения улеглось. Движение исчезло. Что это могло значить? Возможно, послание. Испытание от богов. Ему нравилось думать, будто он столь важен. Все же, недоумевая, он снова повернулся к центру комнаты. У него перехватило дыхание. Рука вцепилась в одеяние, словно нащупывая рукоять кинжала. Посреди помещения находился нож, который был воткнут в центре заговоренного круга, на том самом месте, где он сидел до недавнего момента. Вор Вандар нерешительно приблизился. От черного клинка исходила аура злобы. Казалось, что нож сделан из темного металла, который раскололи как кремень, но при этом клинок вонзился в пласталевые плиты пола и не сломался. Острие пригваждало к полу послание, написанное на дорогом пергаменте. Хвор вандар узнал почерк. Тот принадлежал темному апостолу Эребу, советнику Гора, отсутствовавшему на флоте несущих слова на протяжении последних месяцев. Никто не знал, куда он делся. Хвор вандар поборол тревогу. Взялся за рукоять ножа и с легкостью извлек его из палубы. Казалось, оружие пощипывает руку. Он снял послание с клинка и приступил к чтению а затем нахмурился и смял послание в комок. — Пусть вызывает, — пробормотал колдун Библиарий. — Посмотрим, кто главный. Фаэль Рабор проснулся и полностью пришел в себя менее чем за один удар сердца. Что-то было не так. Он вскочил с койки. Воин стоял обнаженным, напрягая мышцы и чувства и приготовившись к бою. В каюте царил мрак. Под босыми стопами по металлу почти неощутимо расходилась вибрация от двигателей корабля, прорывавшегося через варп. На пределе усовершенствованного слуха доносился гул машин внутри корпуса, а в коридоре снаружи висел смрад немытых тел легионеров и смертных рабов. Никого не было, но неуютное ощущение нарушенного порядка реальности не отпускало. Рабор потянулся к переключателю возле койки, чтобы активировать единственную осветительную полосу на потолке, но что-то заставило его остановиться и направиться к тумблеру у двери. Комната осветилась, и он обнаружил, что смотрит на другой выключатель. Там, где должна была пройти его рука из стены, торчал нож. На клинке возле рукояти было послание. Он ощерился. Эрэп! Давин был таким же, каким его помнил первый капеллан. Обширные равнины переходили в красные пустыни. Мчающийся над саванной громовой ястреб обращал в бегство огромные стада копытных животных. «Держитесь низко!» приказал Эреп пилотам. «Не хочу оповещать о своем присутствии». «Как пожелаете, лорд Эреп. Они находились далеко от цивилизации, ютящейся в горных долинах. На равнинах были только стада и кочевники, которые на них охотились. Первый капеллан выбрал просвет на лугу и велел сажать десантный корабль, а затем собрал вещи и направился на нижнюю палубу. Когда он сошел вниз пятеро воинов-телохранителей склонились в поклоне. Корабль опустился на посадочные опоры, и передняя аппарель с хрустом открылась, впустив внутрь лучи слепящего солнечного света. Эреп не надел боевого доспеха, только грубую рясу нищенствующего жреца. Он был апостолом истины, а та требовала смирения. Как бы это ни раздражало присущее ему чувство величия, За спиной он нес небольшой мешок с припасами на несколько дней, тоже из простой ткани, с прорехами от старости и использования, залатанными грубой дерюгой. На поясе поблескивал практичный, лишенный украшений атан. Единственным предметом роскоши при темном апостоле был закинутый за плечо сверток из дорогого бархата, но он был скрыт под грязной мешковиной, перевязанной веревкой. Возвращайтесь на длан судьбы, приказал Рэп своим людям. Капитану Варигару приказано воссоединиться с флотом. Ждите меня там. Как вы вернетесь, господин? – спросил Ундил. Свяжитесь с гарнизоном? Мы далеко от? Не утруждай себя, брать сержант. Я вернусь, прежде чем мы доберемся до Ультрамара. Сержант нерешительно сделал паузу, а затем снова кивнул. Как скажете, господин. Эреп ступил на сухую траву саванны. Он отошел на безопасное расстояние, и двигатели десантного корабля с визгом набрали полную мощность. Пламя реактивных выбросов подожгло траву. Темный апостол проследил, как громовой ястреб наклонился, направил тупой нос в небо и быстро взмыл вверх. Эхо взлета прокатилось по равнине, и Рэп оказался в одиночестве. Остались только шорох ветра, треск Горящей травы и мычание перепуганных животных вдали. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Воздух был горячим, он опьянял ароматом сожженной земли и зверей, который смешивался с запахом дыма. Здесь, в системе Давина, величайший из его планов начался обращением гор. С некоторой натяжкой можно было бы сказать, что он вернулся домой. Раздуваемое ветром пламя распространялось по сухой траве. Эреб закинул ношу на спину и зашагал вперед. В зале могло бы поместиться более сотни легионеров, однако он был тесен для пятерых собравшихся несущих слова. Это были высшие чины легиона, надевшие все регалии, словно собирались на войну. Во взглядах читалось явное недоверие. Некоторые из них раньше были близки как кровные родственники, однако в последнее время облик 17-го легиона менялся, и они ожесточенно соперничали друг с другом, а братские узы быстро рушились под натиском амбиций. Из-за всех своих пышных титулов Корффайрон, разумеется, считал себя главой собрания. Его надменность была физически осязаема для остальных. Морпалаксира, Фаэля Бора, Федрала, Лафела и Холвелов, раздраженных подобным самомнением. Когда они собрались вокруг центрального из восьми концентрических столов и заняли места напротив лучей звезды хаоса, врезанной в гранитную поверхность, магистр Веры одарил их улыбкой, граничившей с презрительной усмешкой. Однако, когда в помещение вошел Квор Вандар. С лица Корфаэрона пропали последние намеки на благожелательность. Его темные глаза блеснули. Вандар подошел к столу. «Братья», — произнес он, но приветствие прозвучало бесцеремонно и практически дерзко. Он остановился возле одного из трех пустующих кресел, однако не стал садиться. С его приходом прекратились последние разговоры. Хорфаэрон вперил в него жесткий взгляд. «Колдунь, твоя сила простирается в глубины варпа, но мы ожидаем несколько больше учтивости. Ты будешь обращаться к нам надлежащим образом». «Я учтив настолько, насколько это необходимо». Вандар бросил на стол нож с черным клинком. Оружие прокатилось по поверхности и перестало вращаться перед темным кардиналом. «Что это значит?» — требовательно спросил библиарий. Корфаэрон медленно перевел взгляд с клинка на Квандара, словно учитель, который пытается добиться очевидного ответа от тугодумного ученика. «Я не имею к этому отношения, магистр Квандар. Это дело рук темного апостола». Рэп ничего не делает, не столковавшись с тобой», — огрызнулся колдун. Я не какой-то там чернорабочий, чтобы ты меня... Мы не дикари! Зарычал Корфайрон и ударил бронированным кулаком по столу, отчего поверхность треснула. Обращайся ко мне, как подобает, колдун. Соблюдай вежливость. Не то будет хуже. Вандар приоткрыл рот, но так и не сказал того, что намеревался. Мой господин. Первый капитан, темный кардинал, магистр Веры. Я приношу свои извинения, произнес он, хотя в словах и было мало искренности. Корфейрон кивнул. Ну а теперь, брат, выдохнул он. Советую тебе присесть. Сядь! Мой повелитель, вандар занял свое место. Его товарищи перешептывались и разглядывали его так же настороженно, как и друг друга. Откинувшись в кресле, Корфейрон пренебрежительно махнул рукой. «Кроме того, ты говоришь о былых временах, Верховный Библиарий», — сказал он. «Теперь Эреб сам себе указ. Я ему не сторож. Как и тебе, мне неизвестно назначение этих клинков». Он не говорил, что затевает. «Мой повелитель, так вы его видели?» — поинтересовался Холвелов. «Где он был на протяжении последних месяцев?» Прежде чем Корф Пэрон успел ответить, снова заговорил Вандар. «Клинков? Ты говоришь о нескольких клинках?» так и есть у каждого из нас, господин», — произнес Фейл Рабор. «Взгляните». Он достал свой нож и со щелчком положил его на стол. Остальные один за другим сделали то же самое. Федерал Фэл поочередно посмотрел на каждого. «Благодарю вас, господа, что ослабили мои опасения», — сказал он. «Я тоже полагал, будто меня как-то избрали». Фэл криво ухмыльнулся и положил руки в перчатках на стол. «Внимание, лорда Эреба, сродни вниманию паука к мухе!» Собравшиеся мрачно засмеялись. «Ну что ж!» «Достопочтимые братья, произнес морпал Ксир. Все дело в нас избранных возглавить атаку на тринадцатый легион. Он поигрывал своим клинком, завороженный им. Рабор нахмурился. В нас, Ксир кивнул. Такой дар! Полагаю, он подразумевает великую честь. Воин говорил ровным голосом, но не отрывал глаз от острия ножа. Ты не ощутил скрытую в них силу? Это не просто ритуальные атамы, а подлинные орудия богов. «Как вам достались ваши экземпляры?» – настойчиво спросил Вандар. Он с подозрением разглядывал другие клинки. Хуарферон усмехнулся. «Все еще опасаешься неведомого заговора?» – мимика его постаревшего, генетически преображенного лица казалась неестественной из-за чрезмерно туго натянутой кожи. Следствие несовершенства процедуры его возвышения в ряды Легионы со И Недоверие моего брата не подобает его сану. Вандар ответил ему яростным взглядом. Вы просите оказывать вам почести на этом собрании, а после этого платите мне лишнее уважение. Что это за учтивость, а? Не говорите со мной так, мой повелитель. Я буду говорить с тобой, как захочу. Магистр Вандар. Библиарий заскрежетал зубами и резко встал с кресла. «Что дает тебе подобное право? Тебе, который ни один из нас и никогда таковым не станет. Ты не сын Ларгара. Не такой, как мы. Как любой другой брат-легионер. Ты ниже даже последнего из новицеатов». Корфейрон поднялся на ноги. Казалось, вокруг него сгустились тени. Тут ты прав. Я не могу сказать, что я твой брат, как могут эти... Отбросы. В голосе послышались отголоски раскатов загробного грома, а в глазах полыхнуло призрачное свечение варпа. Я не сын Ларгара. Я его отец. И лучше тебе об этом не забывать. Кворвандар осел обратно в кресло, но темный кардинал не отвел взгляда. В воздухе запахло серой. Напряжение медленно спало. Сир прокашлялся. «Господа, <coughs> прошу вас, я отвечу на вопрос магистра Вандара, поскольку все мы, несомненно, им задавались». Он посмотрел на остальных и продолжил. «Мой появился из ниоткуда. Я сидел за столом и готовился к трапезе вместе с избранными ветеранами». Мы склонили головы, вознося благодарность Нурглу, жизнедарителю. А когда подняли глаза, он уже был там. «Да», — произнес Фэл, поднимая свой клинок, — «как будто из воздуха». «Ну как такое возможно?» — спросил Рабор. «Я не столь искушен в темных искусствах, как многие из вас, но должен признаться, что не верю, будто Эреп способен на такую магию». Морполксир покачал головой. Ко всему, что исходит от темного апостола, следует относиться с осторожностью. Он видит то, чего не видят многие, и его пути порой расходятся с путями семнадцатого. «Это был его почерк. Послание с вызовом принадлежит ему», — сказал Вандар. «Я не собираюсь быть пешкой в каком-то непонятном плане». «Стало быть, ты видел, как он заходил в твои покои?» — вкратчиво поинтересовался Корфайрон. Вандар покачал головой. — Может, хотя бы почувствовал его, о Великий Верховный Библиарий? Ты ведь так часто почуешь нас рассказами о своих тайных силах. Ксир примиряющим жестом поднял руку, в отличие от Корфаэрона он не стал насмехаться. — И ваше могущество не оспаривается, магистр Квандар, но как же он попал в ваше святилище и не привлек к себе внимания? Вандар поморщился. Он ощущал стыд, но не мог в этом признаться. «Давай же, колдун, это жизненно важный элемент головоломки», произнес Корфейрон. «Господа, должен сознаться, что ничего не видел и не ощущал, только дуновение воздуха при появлении клинка. Чувства и стражи подвели меня». Курфейрон хлопнул рукой по столу и расхохотался. Это был неприятный звук. Лицо Квандара покраснело от злости. «Могу ли я спросить, как же в таком случае получил свой дар великий лорд от «Отчего же?» Лорд Рэп лично вошел в дверь, вручил его мне, и мы вместе спланировали это маленькое забавное собрание. Я, как-никак, избранный примархом командующий нашей следующей кампанией. Было очевидно, что первый капитан намеренно намекает, будто остальные оказались недостойны уважения Эреба. На лице Кворван-Дара отразилась столь же очевидная ярость. «Так для чего же они?» — пробормотал Холвелов. «Несомненно, мой повелитель, что вы, как первый среди нас, должны это знать». «Он не сказал мне, для чего предназначены эти атамы», — признался корфейрон, борясь с явным раздражением из-за этого. «Говорил только, кто из достойных братьев их получит?» «Кто я такой, чтобы не давать темному апостолу устраивать представление?» Сир снова поднял руку. «В таком случае давайте не будем брониться, а лучше сравним их. Возможно, в различиях есть некий смысл?» «Согласен», — отозвался Велов, в голосе которого в равной мере слышались энтузиазм и настороженность. Они разложили кинжалы остриями к центру. Все клинки были схожи, с рукоятями, обернутыми черной кожей или проволокой, покрытые золотистыми рунами и перевязанные лентами со священными текстами, но при этом заметно отличались. Одни кривее, другие прямее. Один раздвоенный, другой с волнистым лезвием. Впрочем, все были изготовлены из напоминающего кремень металла, при взгляде на который болели глаза. «Шесть кинжалов!» – произнес Фэлл, «Если это действительно орудия хаоса, то их должно быть не менее восьми». «Несомненно, седьмой будет у лорда Эреба», – сказал Холвелов. «Все равно остается еще один, капитан», – заметил Рабор. Кворвандар нахмурился. «Здесь уже присутствуют все члены легиона, избранные руководить грядущей атакой, кроме самого Темного Апостола». Именно, произнес Эреб, входя в зал. От внезапного звука его голоса Фел и Ксир встали с кресел. И вот тот благородный легионер, кому достанется восьмой. Позади него шел другой воин, сержант Колос Ундил, командир телохранителей Эреба. Всего лишь сержант, спросил Рабор. Вы оказываете нам неуважение, лорд Эреб. Холвелов насупился. «Лорд Эрэп, я, похоже, в отличие от моих братьев, всецело ценю честь вручения этих превосходных атамов. Однако, если ставить простого сержанта вровень с капитаном, это умаляет значимость дара». Эрэп занял кресло у стола. «Когда подобное оружие получает праведный, пусть даже он просто сержант, Могущество остальных ничуть не умаляется, как и честь обладания ими. Он указал на последнее свободное место, приглашая Ундила присесть. Сержант с неторопливым изяществом занял свое кресло и бесстрашно посмотрел в глаза вышестоящим. «Ундил столь же праведен, как и любой из вас», — добавил Эреп, сопроводив слова уважительным кивком в сторону Корфаэрона. Остальные оставались на стороже. Ундил был известным воином. Он не уступал благочестием своему господину и был почти столь же коварен. Мне это не нравится, темный апостол, наконец произнес Фэлл. И мне, поддержал Ксир, в этом зале и без того хватает амбиций. Вы хотите, чтобы мы сошлись в открытом бою или поединках чести? Ундил наклонил голову. Рэп рассмеялся. Вы все и так достойны этой чести, господа. «Как и ундил!» – загадочно улыбнулся первый капеллан. Бледно-розовый шрам поперек его горла повторял форму улыбки. «Ну а теперь, мой повелитель Корфаэрон, приступим?» «Думаю, настало время пересмотреть стратегию нападения на Калф». всех дитов скинул руки. «Подождите, темный апостол! Нам всем известен план и наши роли в нем!» «Мне есть, что к нему добавить», — лукаво отозвался Эреб. «Так добавляйте». «Добавить, добавить», — произнес Корфейрон. Первому Капилану не свойственно устраивать такой спектакль без откровений в конце. Затем он повернулся к Эребу, и его тон стал более жестким. «Он заверил меня, что объяснится, и так оно и будет». Когда Эрэ пошел в лагерь кочевников, на лице Ашку появилась лишь едва заметная тень тревоги. К ее чести, она одна осталась на месте, когда племя попятилось от пришедшего из ночи гиганта. Местные жители были жилистыми, отвратительными существами, выродившимися отбросами человечества, которые больше походили на зверей, чем на людей. Эрэ презирал их. Пусть даже ранее, Они доказали свою ценность. Пока он приближался, жрица разглядывала его. «Ты быстро меня разыскал», — пробормотала она. Выражение широко посаженных темных глаз было невозможно понять. В них плясали огни костров. Эре постановился. «Ты знала, что я выжил?» Заговорив, он ощутил, как чешется шрам на горле. Он долго ждал этого момента, И собирался им насладиться. Впрочем, ее ответ не принес ему никакого удовлетворения. Я предвидела твое возвращение и ждала тебя. Рэп сдержал нарастающую злобу. Время мстить еще не пришло, но он не мог подавить желание продемонстрировать свое главенство. Он навис над жрицей в озаренным огнем мраки. Ты пыталась меня убить! Она наклонила голову и поджала губы. В волосах пощелкивали костяные бусины. Сейчас она выглядела более варварски, чем когда Эреп встречал ее в прошлый раз в недрах Дельфаса, где она перерезала ему горло. «Но не убила, благородный воин», — сказала она. «Мне нужно было пролить твою кровь, чтобы заклинание сработало. Для тебя это должно было быть очевидным. Последний акт веры». Она шагнула к нему. «Как хотел ты и твои повелители, война началась». «Да». Она пожала плечами. «Тогда все в порядке. Как я и говорила, твоя смерть была необходима». «Это был неприятный сюрприз. Ты намеревалась меня убить». Она насторожилась, но из гордости скрыла свой страх. «И теперь ты жаждешь мести?» Я сделала то, о чем меня просили. Нужно быть аккуратней, когда просишь милости высших сил, воин. «Значит, в будущем я буду точнее подбирать слова «провидица»,» — ответил Эрэп. Он скинул мешок с плеч и положил его в пыль у ее ног. «Я проделал долгий путь, чтобы найти тебя, и устал. Не могла бы ты дать мне отдохнуть? Быть может, воды?» «Стало быть, ты пришел не для того, чтобы убить меня?» Рэп скрестил руки. «Если ты видишь будущее, то знаешь ответ». Она загадочно улыбнулась, отчего некрасивое лицо стало еще более уродливым. «Что ты знаешь о том, что я вижу, мой господин? Я скажу, что я вижу. Я вижу, что ты обрел силу. Ты славно потрудился. Но знай, рука судьбы, как бы ты ни возвысился». Нечто всегда останется для тебя неведомым. Эреп покаянно кивнул. Ты правашку, И хотя мне неприятны эти слова, от этого они не станут менее правдивы. Потому-то я и пришел, чтобы учиться у тебя. В тот раз я был посрамлен твоим могуществом и признаю, что ты знаешь больше меня. Темный апостол опустился на колени и склонил голову. «Позволь мне стать твоим учеником». Он потянулся к свернутой мешковине, развязал веревку, с почтением развернул скрытый внутри черный бархат и поправил лежавшее на земле содержимое. В свете костра блестели восемь ножей — атамов, сделанных с исключительным и безжалостным мастерством. Теперь она была поражена. Ему вернулось удовлетворение — «Это был Анафим, прошептала она. «Посколки, которые я собственноручно отколол от клинка в соответствии с древними ритуалами». Он широко раскинул руки, повернув их ладонями кверху. «Я вырастил их в крови нерожденных и придал форму этих прекрасных орудий. Они все похожи, но среди них нет двух одинаковых. Она подняла глаза с настороженным выражением на лице. «Как ты этому научился?» «Ковать было легко, поскольку этого требовали боги. Уж ты-то, могучая ашкуп должна знать, что их воле невозможно противиться». Она наморщила нос. «Их воле? Твоей воле, полагаю. И теперь ты хочешь от меня вознаграждение за это святотарство?» Она покачала головой, и косточки в волосах задребежали. «Нет, никогда!» «Этого хотели боги, провидица!» Аж уставилась на него и спустила протяжный вздох. Она поскребла кожу на голове неровным ногтем и уселась, продолжая ворчать. С момента их прошлой встречи ее конечности утратили гибкость. «Возможно, возможно!» – пробормотала она. И чего же ты от меня хочешь? Рэп снова распростерся перед ней. Помоги мне. Помоги мне выиграть войну и донести свет хаоса во все уголки галактики. Могучая Ашкуб, молю тебя. Научи меня ходить по путям меж миров. Пока слова срывались с его губ, он улыбался в грязь перед лицом. Ашкуб всю ночь общалась с духами-покровителями. Она развела высокий костер на кизике, нагрев свой шатер до почти невыносимой температуры. Пространство было изолировано, она закрыла пологи на двери и окнах и закупорила отверстия на крыше, через которое обычно выходил дым. Палатка заполнилась удушливым смрадом еще задолго до того, как провидица начала бросать в огонь свои травы с порошками и вдыхать густые испарения с слезящимися глазами наблюдал, как старая ведьма творит свою волшбу. Он пытался сохранять бдительность, но ее пение проникало во все уголки его сознания и уводило в места, которые темный апостол впоследствии не мог вспомнить. Он не спал. Точно не спал. Внезапно стало светло, а огонь пропал. Эреб моргнул. Дверной полок позади был откинут. Рядь снаружи была истерта ногами, а вокруг валялись разнообразные пожитки. Племя сбежало, но было невозможно сказать, насколько давно это произошло. Ашкуп сильно ткнула его пальцем в плечо. «Ну хорошо, благородный воин, мы отправляемся. Я научу тебя тому, чего ты хочешь. Этого желают боги». Она бросила взгляд на бархатный сверток с восемью атамами. А затем пригнулась и вышла из шатра. Она сожгла остатки лагеря, а потом восемь дней и ночей вела Эреба по Саванне. В часы мрака, когда огромная болезненная луна Давина висела низко в небесах, Ашкуб рассказывала ему о владениях богов. Ведьма вводила его в транс, направляя сознание к краю эмпириев и показывала тайные пути, по которым разум может проникнуть на ту сторону. «Мы служим богам» и потому нам легче пройти, — говорила она. Однако они переменчивы, а в этом океане обитает множество темных тварей низшего порядка, которые жаждут огня твоей души. Ты должен быть всегда на чеку. Никому не верь, ни о чем не думай, ничего не чувствуй. Все, что ты в силах вообразить, может тебя уничтожить. — Тогда что же нас защищает? — спросил он. «Почему меня не сожрали, когда ты отправила меня по этому пути в прошлый раз?» Она отвернулась, глядя в розовато-лиловый мрак неба Давина. «Думаешь, дело в твоих прелестных татуировках? В особых словах? Или ты полагаешь, будто избран рука судьбы?» Она вновь развернулась к нему почти со злостью. «Нет, это тут ни при чем, лорд Эрэп. Ничего из этого не защитит тебя». Мы защищены и поделаем божественную работу, а также благодаря нашей преданности, нашему чистолюбию, силе воли и целеустремленности. Это доставляет им удовольствие. Вот почему в прошлый раз ты прошел беспрепятственно. «Смогу ли я сделать так снова?» Вместо ответа она лениво ковырнула грязь травинкой и снова бросила взгляд на сверток с ножами. «Я знаю, что вы с золотым намереваетесь сделать». «Я предвидела, что вы попытаетесь призвать в галактику гибельный шторм и устроить бурю в океанах времени. Вот почему ты здесь, а не только чтобы пройти сквозь пограничную пелену. Ты соберешь свои корабли вокруг себя и будешь двигаться без помех, пока остальные терпят неудачу. Вот чему ты хочешь научиться», — она шмыгнула носом и тихо добавила. «Несомненно, это сильное колдовство». Рэп не стал отрицать, «Удастся ли мне?» Стебель царапал грязь, рисуя то, что видела только ведьма. «Посмотрим», — отрывисто ответила она, «посмотрим». В дневное время они шли, направляясь к далекой гряде черных гор. По пути они не видели ни единой живой души. Рэп вспомнил свой последний визит на поверхность планеты и населения почти пусты», — заметил он. «Не мудрено, ведь исход уже начался, не так ли?» Самодовольно ухмыляясь, сказал он в спину идущей впереди жрицы. «Скажи, почему ты к ним не присоединилась? Почему не отправилась со своим племенем к звездам, как многие другие жрецы?» Аж куб не ответила. Восемь легионеров подробно обсуждали планы грядущего сражения. Внезапное нападение на ненавистный ультрадесант Желемана, которая откроет свободный проход к Терри. Поражение нанесет тяжкий удар по боевому духу так называемых лоялистов. Управляемые Желеманом ультрамарские владения были моделью того, что Император, по его словам, всегда планировал для Империума. «Все ложь», — подумал РФ. Император искал только личного возвышения и бросил бы человечество загнивать. Разве он не прятался на протяжении тысячелетий? Человечество пало бы так же, как и Эльдар, не раскрыв свой потенциал. Все из-за жажды славы императора. Это открылось Рэбу уже очень, очень давно. На него накатывались разговоры о засаде, мусорном коде, обмане и убийстве. Все знали план досконально. Ларгар поручил ему и остальным задачу уничтожить 13-й легион почти год назад, и Корферон долго готовил план. Рэп предоставил темному кардиналу возможность говорить, как тот любил. Получеловек был так уверен в себе и в расположении приемного сына. Он гордился, что руководит атакой. Однако Рэп знал, что и магистра веры терзает своя заноза. Его отказ раскрыть предназначение этих атамов до настоящего момента. Это доставляло темному апостолу удовольствие. Они с когда-то были близкими единомышленниками, но в последнее время чаще конфликтовали. Он наблюдал за остальными. Куар Вандар, надувшийся от самоуверенности, озлобленный Федерал Фелл разозленный обязанностями, которые считает неподобающими его положению, жаждущий власти Холвэллов, убийца рабор, осторожный Ксир. Всех их в какой-то мере окружала аура беспокойства, но лишь Ксир казался по-настоящему встревоженным. Атака имела решающее значение для победы величайший из воин, но должна была дорого обойтись, невзирая на преимущество Данное внезапностью и ужасом. Оглядывая круг космодесантников, которые спорили и боролись за скудную славу, Рэп уже не в первый раз задался вопросом: считал ли Ларгар командование этим сражением честью? Компания играла ключевую роль, но должна была привести к большой крови. Не всем суждено оставаться в живых. Вполне возможно, что Ксир, постоянно бросавший взгляды на свой клинок, Тоже начинал осознавать истину. Неважно. Эреб выполнит свою часть ритуала. Великое заклинание готово, а остальная часть легиона уже движется через Ультрамар. Он наметил место для призыва. Собрал калитов и заучил Мириад имен демонов, к которым будет обращаться. Все было готово. Ксир молча поднял на него глаза. Эреб кивнул. В развалинах старого храма в предгорьях, за которым присматривали мрачные стражи, Ашкуб начала учить его вскрывать покров реальности. Первые попытки Реба выходили неуклюжими и постыдными. Как и было велено, он проводил ножом Ашкуб по воздуху, но лишь изредка получал требуемый разрыв, да и тот был слишком мал или слишком недолговечен. Потребовалось замучить и принести в жертву немало храмовых рабов, пока он не овладел первой частью ритуала. Одно дело перенести чей-то разум в империи воин, и совсем другое попасть туда во плоти. Для наглядности она постучала ему по затылку. Ты должен сконцентрироваться. Учись. Смотри! Она отобрала нож. Пробормотала слова и провела им под углом, который невозможно было описать в земной системе координат. Воздух рассекла светящаяся щель. Свирепо улыбнувшись, аж куб исчезла. Рэп снова заметил, что ей не требуется жертвоприношения, чтобы открыть проход. Его решимость на мгновение дрогнула. «Терпение», — сказал он сам себе. Она вернулась так же, как и обычно, приведя с собой очередную погруженную в транс жертву, кровь которой предстояла пролить во славу богов, чтобы Эреп сделал еще одну попытку. По ночам Ашкуб не давала Капилану спать, заставляя медитировать, чтобы очистить разум и обезопасить душу. Она укрепляла его дух заклинаниями, однако недостаток сна начинал сказываться. Генетический дар Легиона Састартес уже не справлялся. Груда голов рабов со стекленевшими глазами, которую она сооружала на дальнем краю храма, ориентир для возвращения в материальную вселенную, неуклонно росла. А потом, на 64-й день, ему удалось. Неописуемо устав, он сделал пас ножом. Бесконечное повторение заклинания вымотало его. А проклятие и оскорбления шкуб практически вывели из себя. Он чувствовал апатию. Слова срывались с губ неосознанно. Да! Да! заверещала Жрица. Проход открыт! Теперь иди! Иди! Закрой свой разум! Вспомни все, что я тебе говорила! Он поднял взгляд и, не раздумывая, шагнул внутрь. Что он ощутил? Падение цепляющихся в него существ, колоссальную непоколебимую мощь. Одно дело глядеть варп духовным оком, находиться там телесно. Он бы никогда не смог облечь это в слова. Мало кто смог бы, поскольку попасть в это царство означало смерть для любого живого существа. И все же он ощутил, где должен выйти при помощи чувств, о существовании которых не знал. Темный апостол упал на землю всего в нескольких метрах от кучи разлагающихся голов. Пока он лежал и тяжело дышал, а шкуб присела рядом. Она оглядела его сверху донизу, а затем вытянула руку, прикрывая глаза, и тихо произнесла заклятие «провидение». Ее сознание погрузилось в него, а затем нечеловеческие глаза вновь резко открылись. «Это ты!» В твоем теле никого нет». Изможденный рэп поднялся с земли. «Теперь отдохни», — произнесла Шкуб, и в ее голосе слышалась слабая примесь гордости. «Завтра ты должен повторить». Его путешествия становились более протяженными. Сперва за пределы руин, затем в удаленные поселения. По ночам Эрэб бродил по пыльным улицам, Он нашел бы себе место в больших городах, поскольку там были несущие слова. Но, заметив братьев-легионеров, он быстро скрывался из виду. Темный апостол старался не терять самообладание. Чувство триумфа было столь сильным, что он бы с радостью закричал бы в небеса. Рэп начал сам приводить к их логову жертв. Место стало омерзительным. Там жужжали мясные мухи и разило застарелой кровью. Впрочем, для кратких переходов ему уже не требовалось убивать. Он задумал все более длительные путешествия. Поначалу небольшими шагами, пока, наконец, не смог обойти всю планету за одну ночь. По мере роста его мастерства, кратковременная гордость Ашкуб, поданным уроком, сменилась настороженностью. Ведьма держалась поодали, почти ничего не делала. Она практически не разговаривала с ним и, казалось, проводила много времени в трансе, но не мешала ему учиться. Затем Эре бросил вызов Луне. Он стоял на озаренных дневным светом болотах и изумленно глядел на ночную сторону Дайвина, где был считанные секунды назад. Как бы далеко он ни забирался, ощущение времени, проведенного в Варпе, мало менялось. Одно и то же чувство силы и страха, старание оставить в сознании только место назначения. Падение из одной реальности в другую. Ему не хватало изящества Ашкуб, но он знал, что способен пройти дальше, чем она. Он стал сильнее, и они оба это знали. Ведьма совсем перестала его наставлять, перестала есть. Рэп предполагал, что она готовится к концу. Его это злило, но он не покидал храма. Он устроил себе последнее испытание. Темный апостол с хлопком возник в своих покоях на борту длани судьбы, силой вылетев из варпа. Он врезался в железную кафедру, расшвыряв по полу книги, манускрипты и инфопланшеты, и со смехом упал на них. Лежа среди груды тайн, он долго и громко хохотал. Он без каких-либо маяков и наводнящих сигналов определил местоположение корабля, который на полной скорости двигался через варп. Прибыл в собственное запертое и недоступное для посетителей святилище. И никто его не заметил. «Я и впрямь, длань судьбы», — пробормотал он себе под нос. Прежде чем Эреба обнаружили, он вновь скрылся, вернувшись в разрушенный храм на дальнем краю сегментума ультима. Теперь старой ведьме пришло время умереть. «Лорд Корфейрон, вы стали столь самоуверены, что полагаете, будто достойный тайн самих богов?» — произнес РФ. «Я первый среди служителей богов», — настаивал Корфейрон. «Я издревле следовал за ними и требую, чтобы мне сообщали об их целях. И в отличие от тебя, апостол, они не отказывают мне. Ты обещал раскрыть предназначение этих Атамов. Раскрой. Это приказ. Рэп нахмурился. Старик его разочаровал. Да будет так, мой повелитель. Как и варпсклянки, это дар богов. Скрытая в них сила может уберечь носителя от вреда или же помочь ему творить великое колдовство. «Впрочем, да будет вам известно, что это зависит от способностей обладателя». «Это более чем загадочно, мой господин», — заметил Ундил с многозначительной ухмылкой. Федерал Фел рассмеялся. Эрэп пожал плечами. «В таком случае я излагаю истину глухим. Эти атамы не просто ритуальные символы, а орудия просвещения». Нанесенная и Мирана может поставить даже самого могучего героя на службу нашему делу, открыв ему глаза на величие хаоса и вероломства императора, Я не ощущаю подобной силы, лишь смертельный дар, пробормотал Квор Вандар, держа клинок возле закрытых глаз. Хотя есть некий отголосок, он намочил лоб, словно силясь услышать. Как я уже говорил, магистр Вандар, — холодно произнес Эрэп. — Это зависит от способностей носителей. Их можно использовать для любых целей. Казалось, Корфейрон увидел клинок в новом свете. — Говоришь, это орудие просвещения? — переспросил он с блеском в глазах. — Просвещение или совращение? — Обращение, мой повелитель, среди прочего. И вы, несомненно, не расскажете нам, что это за прочее, спросил Ксир. Боги не станут давать вам силу с ложечки, господа. Не стану и я. Ее нужно познать и получить. Учитесь, как я, или же останетесь на обочине пути в грядущие месяцы и годы. Выбор за вами. Я лишь указал на будущие свершения в надежде, что вы, возможно... Он прервался и опустил глаза. Что ж... На этом все. Я вижу в каждом из вас некое величие. Разумеется, — сказал Фел. Но зачем? Скажите нам, иначе мы не примем ваши клинки, какие бы чудеса вы ни сулили. Вы, несомненно, не станете ожидать, что мы столь слепо последуем вашим нашептываниям. Нет, конечно же нет. Тогда какова причина того, что вы вручаете нам эти атамы? Рэп широко улыбнулся он мгновение сдерживался, смакуя накопившееся раздражение остальных. Рабор плашмя ударил клинком по столу и встал. «Судьба!» — наконец произнес Рэп, и при звуке этого слова по его позвоночнику прошел восхитительный трепет. Когда Рэп вернулся, Ашкуб ждала его. Она наблюдала, как он приближается. — Я научился у тебя всему, чему мог, жриться, произнес темный апостол, сбросив грубую рясу. — Это так. — У меня здесь осталось лишь одно дело. — Я это предвидела, — согласилась она. Ведьма не стала сопротивляться, когда он опустился на колени и пригвоздил ее к полу в центре храма при помощи семи атамов. Противоестественные клинки погружались в камень, словно горячий нож в лед. Она кричала, пока Эреб повторял ритуал, который аж куп на его глазах проводила над давинским жрецом в день, когда отправила Эреба на встречу с магистром войны. Она ни о чем его не умоляла, даже пока он сдирал иссохшую кожу, лишь судорожно вздохнула, когда он вонзил последний из клинков в обнажившиеся мускулы на ее груди. Жрица еще оставалась в сознании, когда темный апостол вырезал ей сердце и вгрызся в него. Кровь потекла по его подбородку, и ее глаза затрепетали. «Такова воля богов», — прошипела она. Странно, но она умерла с улыбкой на лице. Эреб обжевал и глотал, и трансчеловеческая физиология брала свое Его посещали вспышки воспоминаний и мыслей жрицы. Ее мудрость принадлежала ему, и он наслаждался. Рэп стал жевать медленнее. Ему попалось недавнее воспоминание, которого он не ожидал. Лицо в тени. Тайная встреча. Он снова сглотнул и укусил еще раз, терзая зубами тугие мышцы. Как бы он ни концентрировался, но не мог пролить свет на это лицо. Впрочем. Кем бы ни был незнакомец, их разговор чрезвычайно обрадовал Ашкуб. Харе понял, что его провели с местью. Ведьма ждала, что он убьет ее. Как бы сильно Ашкуб не хотела жить, но она умерла, служа богам. Возможно, это была часть чего-то большего, о чем ему уже никогда не суждено было узнать. Издав разочарованный крик. Он отбросил остатки секции и стал раскачиваться на пятках возле останков тела жрицы. Терпение. Он научился чему хотел, однако не был удовлетворен. Ашкуп победила. Нож у него в руке загудел на резкой тревожной ноте, звучавшей на пределе восприятия. Остальные один за другим подхватили нестройный мотив. Хриплый звук был ужасен, пока не запел восьмой нож. И тогда какафония превратилась в произведение неупорядоченной красоты. Как и писал примарх, Эреб впервые услышал восьмиричную песнь хаоса, и перед ним открылось будущее. Затем ноты медленно стихли. Эреб забрал клинки с тела жрицы. Финальный акт цветотарства совершился, и осколки были готовы. Пока он собирал их, они пощипывали руку. Темный апостол непринужденно провел одним из них, тем который выбрал для себя по покрову реальности, и шагнул обратно на длань судьбы. Эреп вышел из зала первым, вплотную за ним следовал сержант Ундил. Корфэйрон выглядел озлобленным, а у темного апостола не было запасов терпения на очередную демонстрацию силы. Его беспутность многих злила. Какое ему было дело? Теперь его боялись, и это давало ему контроль над всем. Задачи были близки к выполнению. Осколки будут там, где ему требуется, и пролитая ими кровь сможет приблизить как минимум предвиденное им будущее. Если Ларкар намеревался избавиться от Эреба, то его ждет разочарование. Неважно, что восемь осколков дают собратьям командующим возможность тоже скрыться с скал. Научатся они летать сквозь им материум в случае необходимости или нет. Что ж, кое-что он оставит на волю Богу. Загрузка данных приостановлена. Начата процедура очистки. Критическая ошибка. Невозможно найти переменную. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка, ошибка, ошибка, ошибка, Ошиб... Мы рассвет святости, живущие в восьмом не умрет, сброшенные вниз в вас сядут на престолы, меняющиеся вечно, корчащиеся в утробе могилы переродится, живущие без оков будут освобождены, мы шаги нового солнца, мы дети погребального костра. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Мы поднимаемся. Начинается.